В отличие от передних и средних волокон, задние волокна височной мышцы значительно чаще активизируются при ретракциях, втягивании нижней челюсти. При бруксизме с ретракционными движениями нижней челюсти обязательно участвуют задние волокна. Одностороннее сокращение височной мышцы А главным обратом сокращение её средних и задних волокон приводит к латеральному смещению нижней челюсти в эту же сторону. Эти латеральные смещения всегда обеспечиваются активностью задних волокон, если в это же время не происходит выдвижения нижней челюсти вперёд. Выдвижение нижней челюсти противоположно подействую её ретракцией и поэтому оно тормозит активность задних волокон Обычно височная мышца неактивна во время выдвижения нижней челюсти Однако по данным некоторых авторов в 5% всех проб с выдвижением челюсти она оказалась активной По-видимому Это объясняется противодействием височной мышцы тормозящему влиянию сокращающейся нижней головки латеральной крыловидной мышцы, играющей основную роль в выдвижении нижней челюсти. Активность моторных единиц в височной мышце отсутствует, если нижняя челюсть находится в положении покоя. следует отметить, что этот факт достоверно подтверждён только для тех случаев, когда человек лежит на спине. Факт о наличии активности моторных единиц в этой мышце при положении покоя нижней челюсти у стоящего или сидящего человека является далеко не бесспорным. В некоторых работах сообщается что активность в этих случаях в задних волокнах больше, чем в передних. По мнению Басмаян, височная мышца является единственной мышцей, ответственной за удержание нижней челюсти в положении покоя при вертикальном положении тела. Ем не обнаружил активности в височной мышце у субъектов сидящих с выпрямленным торсом и шеей. Причиной этих противоречивых данных могли быть вариации положения покоя нижней челюсти, различие в степени напряжения мышцы, вызванного беспокойством, разные технические средства регистрации, разные положения головы, наличие или отсутствие окклюзионной дисгармонии. и латентных триггерных точек в мышцах, обеспечивающих акт жевания. В отличие от большинства сухожильных рефлекторных ответов, представляющих собой простые бифазные потенциалы, мандибулярный рефлекторный ответ жевательной и височной мышцы состоит из трёх компонентов. Первый компонент латентным периодом приблизительно в 7,5 миллисекунды и длительностью 10 миллисекунд является обычный миосинаптический рефлекс. После периода молчания, длящегося приблизительно 10 миллисекунд, второй компонент. Следует полисинаптический рефлекс с латентным периодом приблизительно 27 миллисекунд. это трёхкомпонентный ответ по форме, но не по обеспечивающим его нервным путям, напоминает мигательный рефлекс. Пятое. Миотатическая единица. Синергистами височной мышцы с ipsi-латеральной стороны при подъёме нижней челюсти является жевательная мышца. верхняя головка латеральной крыловидной мышцы и медиальная крыловидная мышца. С контрлатеральной стороны синергичную функцию выполняют височные и перечисленные выше мышцы. К антагонистам височной мышцы относятся нижняя головка латеральной крыловидной мышцы, передняя брюшка двубрюшной мышцы, лопаточно-подъязычная мышца, и челюстно-подъязычные мышцы. Шестое. Симптомы. Больные обычно жалуются на головную боль и в редких случаях замечают ограниченность открывания рта. Максимальная величина открывания рта в этих случаях Чаще всего составляет 5-10 мм. Таким образом, обычное движение челюсти не вызывает боль. Больные обращают внимание врача на то, что у них неправильный прикус. Периодически у них появляется зубная боль, которая может быть особенно сильно выражена в одном или нескольких верхних зубах. Иногда эта отражённая боль является причиной бесполезной экстракции болезненных и гиперчувствительных, но здоровых зубов. Седьмое. Активация триггерных точек. Окклюзионная дисгармония. Патологическая окклюзия. по всей вероятности провоцирует активность триггерных точек в височной мышце. Как уже говорилось в главе 8, нарушение смыкания зубов может приводить к усилению электрической активности в жевательных мышцах. В одном из исследований было показано, что преждевременное смыкание клыков на левой стороне усиливала активность моторных единиц в большей степени в височной, чем в жевательной мышце, и в большей степени в мышцах на левой, чем на правой стороне. Травма и иммобилизация. Триггерные точки в височной мышце могут быть активированы следующими провоцирующими факторами. Прямая травма мышцы, например, при падении на голову, при ударе её мечом или при ударе виском в автомобильной аварии. Длительная иммобилизация нижней челюсти во время обширной стоматологической процедуры в полости рта. Длительная тракция шеи по поводу боли в ней без предварительного наложения окклюзионной шины. ситуации, при которой иммобилизованы сомкнутые челюсти. В последнем случае гетерогенно активированные в височной мышце триггерные точки могут вызывать боль в области лица, зубную боль и вторичную патологическую окклюзию в дополнение к первичной жалобе на боль в шее или головную боль. Иногда тракцию шеи производят для снятия боли в шее и головной боли, вызванных первичными триггерными точками, локализованными в верхней группе волокон трапециевидной мышцы. Нагрузка при двигательной активности. Бруксизм может быть как причиной так и результатом активности триггерных точек в височной мышце. В обоих случаях чрезмерная перегрузка этой мышцы агревирует активность её триггерных точек. При дефиците в организме фолиевой кислоты, приводящем к усилению нервно-мышечной раздражимости, жевательные мышцы могут стать постоянно активными. что иногда сопровождается бруксизмом. Аналогичная непрекращающаяся активность при дефиците фолиевой кислоты может развиться в двуглавой мышце бедра и в икроножной мышце, вызывая беспокойство ног. Интенсивное жевание резинки или стискивание зубов может активировать и пролонгировать активность триггерных точек в жевательных мышцах. Ношение хирургической маски или фиксированного на голове репортёрского микрофона, то есть положение, при котором человек предпочитает дышать ртом и удерживать нижнюю челюсть во втянутой назад позиции, приводит к развитию триггерных точек в височной и других жевательных мышцах. Другие факторы. Триггерные точки в височной мышце могут быть активированы сквозняком, поток холодного воздуха от вентилятора под кондиционера или через открытое ветровое стекло автомобиля. Особенно у уставшего больного и переохлаждению мышц, особенно чувствительные лица, у которых уровень тиреоидных гормонов тироксина и трийодтиронина находится на нижних границах нормы, а также лица, страдающие гипотиреозом. Триггерные точки в височной мышце могут быть активированы как сателлитные точки, если они лежат В зоне болевого паттерна активных триггерных точек, локализованных в верхних пучках трапециевидной мышцы и в грудино-ключично-сосцевидной мышце. Активные триггерные точки, локализованные в мышцах ног, могут значительно уменьшить величину максимального открывания рта и таким образом оказывать влияние на функцию жевательных мышц. Восьмое. Обследование больного. У больных с миофасциальным болевым дисфункциональным синдромом или с болевым дисфункциональным синдромом височно-нижнечелюстного сустава височная мышца по предрасположенности к формированию в ней миофасциальных триггерных точек занимает среди жевательных мышц второе или третье место на после жевательной и латеральной крыловидной мышцы. По данным разных авторов, миофасциальные триггерные точки поражают височную мышцу у 1-3, 2-3 таких больных. При проведении теста на прикусывание трех пальцев смотри рисунок 41-й. больные с поражением височной, но не жевательной мышцы обычно открывают рот максимум на величину 2,5 составленных вместе проксимальных межфаланговых суставов недоминантной руки. Поражение жевательной мышцы ограничивает открывание рта значительно сильнее. При поражении задних волокон височной мышцы активными триггерными точками иногда можно наблюдать зигзагообразное движение нижней челюсти во время открывания или закрывания рта. Слышимые через стетоскоп скрипы над височно-нижнечелюстным суставом во время жевательных движений или ощущаемая при пальпации крепитация в области сустава могут быть симптомами внутрикапсулярных повреждений, таких как эрозия диска или артритная деструкция суставных поверхностей. Наличие триггерных точек в мышце не приводит к атрофии, но, как оказывается, триггерные точки, локализованные в жевательных мышцах Изменяя их действие на суставные элементы, приводит к дегенеративным изменениям в височно-нижнечелюстном суставе. Изменение периода молчания. Период молчания это нормальное прерывание электрической активности в мышцах, поднимающих челюсть. во время умеренного смыкания челюстей. Он является ответом мышц на начальный контакт зубов при мандибулярном рефлексе. У больных с болевым дисфункциональным синдромом височно-нижнечелюстного сустава наблюдается несколько патологических феноменов. Первый. Период молчания обычно отсутствует. А если он и имеет место, то является чрезмерно продолжительным. Одни авторы считают, что продолжительный период молчания более характерен для жевательных, чем для височных мышц. Другие же авторы делают противоположное заключение. Второй из 24 больных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава У 23 было обнаружено возобновление активности моторных единиц в височной или жевательной мышцах, чаще в височной, в фазу открывания рта в цикле жевания. Связь этих электрофизиологических нарушений с дисфункцией височной нижнечелюстного сустава и с миофасциальными триггерными точками не ясна. Дифференциальный диагноз. Ревматическая полимиалгия. В отличие от болей, которые вызваны активными триггерными точками, локализованными в височной и трапециевидной мышцах, боли при ревматической миалгии носят более обширный и двусторонний характер. Больные ревматической полимиалгией жалуются не только на головную боль, но и, как правило, на боль в области надплечий и часто на боли в шее, спине, плечах и бёдрах. У таких больных ускорена СОЭ, по крайней мере, до 50 мм в час, а в некоторых случаях даже до 100 мм в час, что указывает на воспаление с увеличением содержания в крови фибриногена и альфа-2 глобулина. Кроме того, у этих больных в результате нарушения утилизации железа развивается анемия. Обычно ревматическая полимиалгия встречается у мужчин и женщин в возрасте 60 и более лет и очень редко Она встречается у лиц моложе 50 лет. Миофасциальные синдромы встречаются в любом возрасте, но чаще всего у лиц среднего возраста. При ревматической полимиалгии продолжительность утренней скованности мышц превышает 1 час. У больных Часто наблюдается депрессия или потеря массы тела. Они жалуются на боли в обоих плечах, но у них не бывает отражённой боли в зубах. При миофасциальных синдромах утренняя скованность мышц обычно продолжается не более 1 часа. Боль, как правило, локализуется на одной стороне. А если она двусторонняя, то распределена асимметрично. Причиной депрессии является боль. Полимиозит. Это заболевание обычно характеризуется безболезненной слабостью проксимальных мышц и увеличением содержания в крови таких ферментов, как альдолаза, креатинкиназа. лактат-дегидрогеназа, аспартат-амино-трансфераза, аланин-амино-трансфераза, изофермент креатинкиназы-МВ, изоферменты 2 и 3 лактат-дегидрогеназы. Гигантоклеточный артериит. Как было показано, Почти у 50% больных ревматической полимиалгией имеет место гигантоклеточный артериит, который сопровождается головными болями и лихорадкой. А при поражении черепных артерий угрожает слепотой. Височный артериит выявляется при биопсии. Однако иногда Установление диагноза гиганттоклеточного артериита бывает затруднено. Ревматическая полимиалгия и гиганттоклеточный артрит довольно легко поддаются лечению кортикостероидными препаратами, принимаемыми внутрь, тогда как другие методы лечения оказываются неэффективными. Оба синдрома полимиалгический и миофасциальный характеризуются утренней скованностью мышц без их атрофии. Но только миофасциальные триггерные точки в ответ на их давление вызывают специфические паттерны отражённой боли, а в ответ на щепковую пальпацию локальные судорожные ответы. Девятое. Исследование триггерных точек. Рисунок 51. На рисунке 51 изображено обследование задних волокон височной мышцы для выявления в них триггерной точки четвёртой. Для удобства обследования любой части височной мышцы её умеренно растягивают опусканием нижней челюсти на несколько сантиметров. и фиксирует в таком положении с помощью вставленного между зубами картонного цилиндра. В умеренно растянутой мышце легче выявить тугие тяжи, так как в ней усиливается локальная болезненность триггерных точек и повышается вероятность проявления локального судорожного ответа тугого тяжа при щипковой пальпации. для оптимального растяжения мышц, необходимого для пальпации триггерных точек. Рот больного должен быть фиксирован в слегка, но не полностью открытом положении. При сомкнутых челюстях височная мышца полностью укорочена, что затрудняет пальпацию тижей, поскольку они становятся менее ощутимыми. и менее болезненными, а локальный судорожный ответ на щепковую пальпацию не всегда проявляется. Удобнее всего фиксировать рот в приоткрытом положении с помощью горизонтально вставленного между резцами картонного цилиндра, описанного в главе 8. Смотри рисунок 51. Смотри рисунок 51. Триггерные точки первая, вторая и третья проявляются в виде глубокой болезненности при пальпации тугих тяжей в передних и средних волокнах мышцы непосредственно над верхней границей скуловой дуги. Смотри рисунок 49. Триггерная точка четвёртая локализуется выше уха. Смотри рисунки 49 и 51. Исследование височной мышцы на предмет наличия в ней триггерных точек несложно, если они не локализуются в области внутренней поверхности винечного отростка. В этих случаях волокна височной мышцы, как и нижнюю головку латеральной крыловидной мышцы, смотри раздел 9 в главе 11, пальпируют через ротовую полость С той лишь разницей, что крыловидную мышцу прижимают к крыловидным отросткам, а височную мышцу к венечному отростку. Поперечная щипковая пальпация вызывает локальные судорожные ответы, которые лучше ощущаются, чем наблюдаются визуально. Десятое. Сдавление. Случаи с давлением нервов височной мышцы неизвестны. Одиннадцатое. Ассоциативные триггерные точки. Триггерные точки височной мышцы чаще всего связаны с триггерными точками и псилатеральной жевательной мышцы, глубокая часть, и с триггерными точками контрлатеральной височной мышцы. Ореже при поражении височной мышцы триггерные точки формируются в латеральной и медиальной крыловидных мышцах. В височной мышце сателлитные триггерные точки формируются довольно часто, поскольку она лежит в зонах отражённой боли от активных триггерных точек, локализующихся в верхних пучках серпицы видной мышцы и в грудине ключичнососцевидной мышцы. 12. -е. Растяжение и обезболивание. Рисунки 52 и 53. -й. На рисунке 52 изображена процедура растяжения и обезболивания височной мышцы. с помощью усечённого картонного цилиндра, вставленного между зубами. Нижняя челюсть фиксируется в максимально опущенном положении. Для устранения поздних антигравитационных рефлексов больной сильно запрокидывает голову назад. На рисунке 53 изображено пассивное самостоятельное растяжение височной мышцы и других мышц поднимающих челюсть в положении лёжа. Объяснение к рисунку смотри в тексте. Процедуру растяжения и обезболивания височной мышцы удобнее всего проводить у больного, находящегося в положении лёжа на спине. Процедуру можно проводить и при положении сидя на кресле с низкой спинкой. Смотри рисунок 52. Или в стоматологическом кресле. Голова в этих случаях должна быть запрокинута назад и опираться на подголовник или удерживаться врачом, проводящим процедуру. Для редукции поздних рефлексов лицо больного должно быть обращено вверх. Больной должен быть полностью расслаблен. Рот фиксируется с помощью цилиндра. Смотри рисунок 44. В максимально открытом положении, не вызывающем боли. Когда больной прикусывает цилиндр, на его скошенной поверхности остаётся метка от зубов, по которой можно приблизительно оценить величину открывания рта. Орошение поверхности кожи холодоагентом Начинают от проецируемого на неё места прикрепления мышцы к винечному отростку по направлению вверх, вдоль её волокон, захватывая все зоны отражённой боли. Глаза больного прикрывают кусочками ваты. Кроме того, само запрокинутое назад положение головы Придотвращает попадание в глаза раздражающей жидкости. В процедуре растяжения и обезболивания подвергаются височные мышцы с обеих сторон. Эффективность проведённой процедуры оценивают по тесту на прикусывание трёх пальцев или при сопоставлении меток на скошенной поверхности цилиндра, оставленных зубами. его прикусывание до и после процедуры. После согревания мышц влажными горячими компрессами процедуру можно повторить, причем повторять ее можно несколько раз с 5-минутными интервалами, необходимыми для согревания мышцы, до тех пор, пока между верхними и нижними резцами Не будут проходить вертикально сложенные вместе проксимальные межфаланговые суставы указательного, среднего и безымянного пальцев недоминантной руки больного. Средняя нижняя граница максимального открывания рта составляет 45 мм для женщин и 55 мм для мужчин. При проведении процедуры растяжения и обезболивания больной, лежащий на спине, может сам осуществлять пассивное растяжение височной мышцы, а врач проводит лишь обезболивание. Смотри рисунок 53. Таким образом, больной обучается технике самостоятельного растяжения, чтобы применять её в домашних условиях. Растяжение височной мышцы осуществляется следующим образом. Больной цепляется двумя пальцами за нижние резцы, а большим пальцем за подбородок и тянет нижнюю челюсть вперёд. Смотри рисунок 53А. А затем вниз, постепенно усиливая пассивное растяжение. Смотри рисунок 53Б. Схема орошения поверхности кожи холодоагентом показана на рисунке 53. Процедура растяжения и обезболивания при положении больного на спине может оказаться эффективной в тех случаях, когда она не удалась при положении больного сидя, даже при сильном почти горизонтальном запрокидывании головы назад. Излечение височной мышцы от триггерных точек будет неполным, если в верхней группе волокон трапециевидной мышцы и в грудино-ключично-сосцевидной мышце сохранились активные триггерные точки. Триггерные точки, локализованные в этих шейных мышцах, могут опосредованно ограничивать открытие рта. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 54. На рисунке 54 изображено введение инъекционной иглы в область локализации триггерных точек 1, 2 и 3 в височной мышце. Височная мышца обозначена красным цветом. Перед проведением инъекции в триггерные точки височной мышцы врач, чтобы избежать кровоизлияний в этой области, в первую очередь устраняет напряжение, если оно есть, в жевательной мышце, вызванное локализованными в ней триггерными точками. Наличие тугих тяжей в жевательной мышце блокирует отток венозной крови из височной мышцы. Смотри раздел 10 в главе 8. Если напряжение жевательной мышцы не снято, то у больного после инъекции в височные триггерные точки обычно появляется выраженный экхимоз и чёрный глаз. Больной должен быть предупреждён о возможности такого осложнения. Род больного можно фиксировать в приоткрытом положении, как это показано на рисунке 51. В избежании прокола височной артерии по пульсу определяют её локализацию. Смотри рисунок 54. И иглу направляют в сторону от артерии или вводят под неё. После определения с помощью пальпации Локализации триггерных точек одним пальцем фиксируют артерию, чтобы постоянно контролировать ее местоположение, а другими пальцами фиксируют триггерные точки для введения в них инъекционной иглы в направлении снизу вверх. Лучше всего для инъекций использовать иглы 23-го или 24-го калибра. длиной два с половиной сантиметра. Иглы 27 калибра слишком гибки для этой цели. В качестве инициируемого анестетика мы рекомендуем 0,5% растворного каина без добавления адреналина. Сразу же после инъекции Нужно провести двустороннее максимальное пассивное растяжение мышцы с одновременным орошением кожной поверхности холодоагентом. После этой процедуры на мышцу накладывают горячие компрессы, а затем больной совершает активное движение нижней челюстью. Если ограниченность открывания рта сохраняется, то процедуру растяжения и обезболивания после согревания мышцы повторяют. При наличии боли в височной области необходимо также обследовать верхнюю группу волокон трапециевидной мышцы и грудино-ключично-сосцевидную мышцу на предмет локализации в них активных триггерных точек, которые могут быть причиной этих болей. При обнаружении этих триггерных точек их следует инактивировать. 14. -е. Корригирующее действие. Окклюзионная дисгармония. Патологическая окклюзия, вызванная преждевременным контактом нескольких зубов. должна быть немедленно исправлена с помощью окклюзионной шины. Эта мера препятствует провоцированию активности триггерных точек в жевательной мышце. За некоторыми исключениями стоматологические процедуры, направленные на постоянную коррекцию патологической окклюзии, должны быть отложены до полной инактивации триггерных точек. жевательных мышц. Упражнение. Больного обучают самостоятельно проводить пассивное растяжение височной мышцы в положении лёжа. Смотри рисунок 46. Упражнение следует проводить ежедневно за 10-15 минут перед сном. Перед началом упражнения Больной накладывает на обе височные мышцы горячие компрессы. По достижению положительного эффекта от пассивного растяжения мышцы, больной переходит к упражнениям, в которых он оказывает сопротивление активно движущейся челюсти. Эти упражнения способствуют преодолению ограниченности движения. За счёт реципрокного торможения. Смотри раздел 14 главы 8. При поражении задних волокон височной мышцы, приводящим к отклонению нижней челюсти в сторону во время открывания рта, больной выполняет следующее упражнение по растяжению. Удерживая одной рукой верхнюю челюсть со стороны непоражённой мышцы, Он давит другой рукой на нижнюю челюсть с противоположной стороны. Насильственное восстановление в центральное положение, сместившейся в сторону нижней челюсти, больной помогает активными движениями, что обеспечивает более эффективное растяжение. После плавного перемещения нижней челюсти в стартовую позицию Давление на неё прекращает. Некоторые больные способны научиться самостоятельному проведению процедуры растяжения и обезболивания височной мышцы в положении лёжа, которая не отличается от таковой для жевательной мышцы. Смотри рисунок 47. В качестве регулярного упражнения Больным рекомендуется совершать в полном объёме движения, имитирующие зевание, во время которых происходит рефлекторное вытормаживание активности височной и жевательной мышц, способствующее полшему их растяжению. Поздние нагрузки. Активацию триггерных точек Во время длительной стоматологической процедуры можно предотвратить, давая больному отдых, во время которого он совершает активные движения челюстью, или изредка орошая поверхность кожи над мышцей холодогентом, при пассивном растяжении её с помощью вставленного между зубами картонного цилиндра. Длительное максимальное укорочение мышц во время сна можно предотвратить, надевая на ночь окклюзионную шину с плоской контактной поверхностью, при которой верхние и нижние зубы отстоят друг от друга на несколько миллиметров, и которая может устранять бруксизм. Особенно полезно Надевать такую шину при тяжёлых стрессовых ситуациях. Зубную шину следует надевать во время длительной шейной тракции, особенно если у больного бывают головные боли. Имеющаяся у больного асимметрия тела, приведшая к функциональному сколиозу, должна быть скорректирована. В противном случае Неадекватная поздняя нагрузка на мышцы шеи может активировать в них триггерные точки, которые в свою очередь спровоцируют формирование сателлитных триггерных точек в жевательных мышцах. Нагрузка при двигательной активности. Больной не должен допускать длительного ношения маски, ограничивающей открывание рта. Маску следует периодически снимать и проделывать упражнения, направленные на растяжение мышц, поднимающих нижнюю челюсть. Мышцу следует оберегать от прямых сквозняков. Больному следует избегать жевания жевательной резинки, разгрызания карамели, карандаша или ручки, раскусывания орехов или льда. Другие действия. У больного нужно проверить функцию щитовидной железы и обмена веществ. Смотри главу 4. Инактивация триггерных точек в мышцах шеи и даже ног может сыграть решающую роль в полном устранении миофасциальной боли и дисфункции жевательных мышц. Дополнение Конкретный случай постановки диагноза и лечения больного с поражением височной мышцы миофасциальными триггерными точками описан Travel. Глава 10. Медиальная внутренняя крыловидная мышца. Боль во рту. 1. Отражённая боль. Рисунок 55. На рисунке 55 изображено распределение боли, вызванной триггерной точкой, локализованной в левой медиальной крыловидной мышце. А. Наружные болевые зоны, которые больной может показать пальцем. Б. Локализация триггерной точки в мышце лежащей на внутренней поверхности нижней челюсти. В. Внутренние болевые зоны вид сзади. Фронтальный разрез, проведённый через височно-нижнечелюстные суставы. Локализованные в медиальной крыловидной мышце триггерные точки вызывают отражённую боль В недостаточно чётко ограниченных зонах ротовой полости: язык, глотка и твёрдое нёбо. В зоне, расположенной ниже и кзади височно-нижнечелюстного сустава, глубоко в ухе, но не отмечается в зубах. Другие авторы сообщают о локализации болей, вызванных этими триггерными точками. в ритромандибулярной и подушной областях, а также в области латеральной крыловидной мышцы, в основании носа и в гортани. По описаниям пациентов, боль, вызванная триггерными точками, локализованными в медиальной крыловидной мышце, носит более диффузный характер, чем боль, вызванная триггерными точками расположенными в латеральной крыловидной мышце. Иногда при триггерных точках, локализованных в медиальной крыловидной мышце, появляется ощущение заполненности в ухе. Причина этого заключается в следующем: для того, чтобы мышца, напрягающая нёбную занавеску, расширила слуховую евстахиеву трубу, Она должна оттеснить прилегающую к ней медиальную крыловидную мышцу и фасцию в сторону. В состоянии покоя медиальная крыловидная мышца способствует поддержанию слуховой трубы в закрытом состоянии. Тугие отжи с миофасциальными триггерными точками в этой мышце могут блокировать функцию мышцы напрягающей нёбную занавеску. Исследовательно, блокировать открывание слуховой трубы, вызывая бара гипоакузис, ощущение заполненности в ухе. При обследовании 31 больного с этим симптомом у всех была обнаружена болезненность в медиальной крыловидной мышце. Второе. Прикрепление мышцы Рисунок 56. На рисунке 56 изображены прикрепления медиальной крыловидной тёмно-красной и латеральной крыловидной светло-красной мышц. А. Часть нижней челюсти и скуловая дуга удалены. Б. Фронтальный разрез, проведённый непосредственно за височно-нижнечелюстным суставом, вид сзади. Сверху основная часть мышцы прикрепляется к медиальной внутренней поверхности латеральной крыловидной пластинки и частично закрыта нижней головкой латеральной крыловидной мышцы. Смотри рисунок 56А. Небольшая группа волокон медиальной крыловидной мышцы часто прикрепляется к латеральной поверхности нёбной кости. При этом волокна обходят латеральную поверхность латеральной крыловидной пластинки и таким образом покрывают нижний конец нижней головки латеральной крыловидной мышцы. При рассмотрении сбоку это приводит к ошибочному впечатлению, что вся медиальная крыловидная мышца прикрепляется к латеральной пластинке. наружной поверхности латеральной крыловидной пластинки. Третье. Иннервация. Мышца иннервируется медиальным крыловидным нервом, ответвляющимся от нижней челюстной ветви тройничного нерва. Четвёртое действие. При двустороннем сокращении медиальная крыловидная мышца совместно с жевательной и височной мышцами поднимает нижнюю челюсть. Активность мышцы усиливается при выдвижении поднятой нижней челюсти вперёд. При одностороннем сокращении Медиальная крыловидная мышца смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону. Медиальная крыловидная мышца становится активной по электромиографическим показателям при простом выдвижении нижней челюсти вперёд, особенно если челюсти слегка разомкнуты. При произвольном же опускании челюсти Эта активность выражена в меньшей степени. Активность медиальной крыловидной мышцы, направленная на выдвижение нижней челюсти вперёд, должна вытормаживаться при опускании нижней челюсти, поскольку данная мышца является основным антагонистом производимого движения. и только помогает латеральной крыловидной мышце выдвигать нижнюю челюсть вперёд. Пятое. Миотатическая единица. При двустороннем сокращении медиальная крыловидная мышца действует синергично с жевательной и височной мышцами при смыкании челюстей. в свою очередь эти три мышцы действуют как антагонисты нижней головки латеральной крыловидной мышцы и двубрюшной мышцы опускающих нижнюю челюсть при выдвижении нижней челюсти медиальная крыловидная мышца действует синергично с латеральной крыловидной мышцей медиальная и латеральная крыловидные мышцы, сокращаясь на одной стороне, являются синергистами, обеспечивающими смещение нижней челюсти в противоположную сторону. При этом они являются антагонистами одноимённых мышц с противоположной стороны. 6. Симптомы Распределение болей, вызванных триггерными точками, локализованными в данной мышце, показано на рисунке в 55-м и описано в разделе 1-м. Боли усиливаются при попытке открыть шире рот, при жевании пищи и при стискивании зубов. Больные могут жаловаться на боль в горле и болезненность при глотании. При глотании такие больные разгибают шею и выталкивают язык вперед, явно пытаясь преодолеть ограниченность движения нижней челюсти вперед. Седьмое. Активация триггерных точек. Окклюзионная дисгармония. Поражение медиальной крыловидной мышцы и мышцы, миофасциальными триггерными точками может возникнуть в результате мышечной дисфункции, вызванной триггерными точками, локализованными в латеральной крыловидной мышце. Триггерные точки в обеих этих мышцах активируются окклюзионной дисгармонией, которая детально была обсуждена в разделе 7 главы 8. Устранение окклюзионной дисгармонии наложением специальной окклюзионной шины восстанавливает функцию мышц и устраняет боли, что ещё раз доказывает важную роль этой патологии в формировании миофациальных триггерных точек. Для устранения окклюзионной дисгармонии применяют специальные окклюзионные приспособления шины такие как прикусная пластинка Хальвея, мандибулярная авторепозиционная шина Шоре, мандибулярная авторепозиционная ортопедическая репозиционная шина Глеба и другие. Наличие активной триггерной точки в медиальной крыловидной мышце на одной стороне может усиливать нагрузку на одноимённую мышцу на другой стороне и иногда способствует развитию в ней вторичных триггерных точек. Нагрузка при двигательной активности. Сосание большого пальца в детском возрасте или чрезмерно активное жевание жевательной резинки могут активировать триггерные точки в этой мышце. Нарушение смыкания зубов, бруксизм при боковых движениях челюстью, стискивание зубов, беспокойство и эмоциональное напряжение являются наиболее частыми активирующими факторами. К более редким причинам активации триггерных точек относится тризм вызванный рефлекторным спазмом медиальной крыловидной мышцы при панникулите крыловидно-нижнечелюстного пространства. Восьмое. Обследование больного. Обычно у больных явно ограничено открывание рта. В тесте на прикусывание трёх пальцев Глава восьмая. Они едва могут прикусить два. По данным одних авторов, одностороннее поражение мышцы во время открывания рта может вообще не сопровождаться отклонением нижней челюсти. А по данным других исследователей, сопровождается отклонением её либо в сторону поражённой мышцы, либо в противоположную сторону. Мы обнаружили, что наиболее выраженное отклонение нижней челюсти вызвано главным образом укорочением мышцы, направлено в противоположную сторону при достижении максимального открывания рта. Отклонение нижней челюсти в ту или иную сторону в значительной степени зависит от того, Насколько сильно поражены другие мышцы, участвующие в выдвижении её вперёд, втягивании назад и смещении в сторону. Миофациальные триггерные точки редко поражают только медиальную крыловидную мышцу. 9. Исследование триггерных точек Рисунок 57. На рисунке 57 изображено обследование медиальной крыловидной мышцы. А. Пальпация через ротовую полость. Б. Наружная пальпация. Чтобы обеспечить умеренное натяжение волокон медиальной крыловидной мышцы, между зубами вставляют картонный цилиндр. При этом больной не должен испытывать неудобства. При пальпации мышцы снаружи доступ к ней улучшает легкое запрокидывание головы больного. Врач заводит один палец под нижнюю челюсть и скользит им по внутренней поверхности челюсти от угла вверх. Смотри рисунок 57-й Б. Нижнечелюстной конец мышцы выявляется примерно на 1 см выше угла в виде плотной массы. Пальпация средней части брюшка мышцы осуществляется через ротовую полость. Смотри рисунок 57А. Кончик указательного пальца скользит по молярам до костного края ветви нижней челюсти. лежащий позади и латеральнее последнего моляра. Пальпация мышцы на ветви нижней челюсти через слизистую глотки часто вызывает у больного рвотный рефлекс. Этот рефлекс значительно уменьшается, если во время пальпации больной удерживает дыхание на полном выдохе или на глубоком вдохе. загибание кончика языка при этом глубоко замоляры на противоположной стороне дополнительно угнетает рвотный рефлекс чем сильнее больной втягивает язык назад и вниз тем менее выраженным становится рвотный рефлекс непосредственно за костным краем ветви нижней челюсти Пальцы врача натыкаются на вертикально расположенную мышечную массу медиальную крыловидную мышцу. Эта мышца чётко идентифицируется при периодическом сжатии зубами вставленного между ними цилиндра. При наличии в мышце активной триггерной точки давление на неё вызывает сильную болезненность. для того, чтобы во время обследования больной случайно не укусил врача, врач с наружной противоположной стороны вводит между задними зубами палец другой руки вместе с тканями щеки больного. Прежде чем укусить палец врача, больной в этом случае сначала укусит свою щеку. Многочисленные исследования показали, что у больных с миофасциальным болевым дисфункциональным синдромом эта мышца, которая редко поражается одна, чаще бывает менее болезненной, чем большинство других жевательных мышц. Десятое. Сдавление. В случае сдавления сосудов или нервов, при поражении этой мышцы триггерными точками не обнаружено. Одиннадцатое. Ассоциативные триггерные точки. Триггерные точки в медиальной крыловидной мышце обычно формируются в результате поражения этими точками миототически связанных с ней мышц. особенно латеральной крыловидной и жевательной мышц. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 58. На рисунке 58 изображена поза больного при растяжении левой медиальной крыловидной мышцы и направление струи холодогента. показана стрелками. А. Больной находится в положении сидя с запрокинутой назад головой. Рот с помощью вставленного между зубами картонного цилиндра фиксирован в открытом положении. Б. В положении лёжа на спине для лучшей релаксации. Больной самостоятельно растягивает мышцу. вытягивая рукой нижнюю челюсть вперёд и вниз в то время как врач удерживает голову больного и проводит обезболивание глаза следует прикрыть ватными тампонами как показывает наша практика поражённая триггерными точками медиальная крыловидная мышца Обычно хорошо поддаётся лечению растяжением и обезболиванием, если мышцы нижней челюсти у больного хронически не заморожены и не атрофированы. Пассивное растяжение мышцы у больного, сидящего в удобной позе, можно осуществлять с помощью вставки между резцами, не вызывающей болезненности. Смотри рисунок 58-й и главу 8-й. Хладагент аплицируют параллельными полосами в направлении от подчелюстного треугольника по щеке, затем под ухом и надвисочно-нижнечелюстным суставом. Дополнительное расслабление и еще большее растяжение Может быть получено при условии, когда больной лежит на спине и самостоятельно растягивает мышцу, а именно, захватив пальцами нижнюю челюсть за резцы и подбородок, он вытягивает вперед и опускает максимально вниз. Смотри рисунок 58-й Б. Врач в это время орошает кладагентом описанное выше области. Эти области рекомендуется орошать с обеих сторон, поскольку растяжению подвергаются обе медиальная крыловидная мышцы. Слизистую поверхность ротовой полости обычно не орошают. Сразу же после проведения процедуры на охлаждённую кожу накладывают горячий компресс. Процедура растяжения и обезболивания проиллюстрирована в статье Шварца и Таусинга. При проведении процедуры растяжения и обезболивания у больного в положении лёжа следует предпринимать все возможные предосторожности, чтобы больной не вдыхал распыляемый хладаген. Ультразвук направлены непосредственно на триггерные точки, а не на зоны отражённой боли, более эффективно инактивируют эти триггерные точки, чем процедура растяжения и обезболивания. Для инактивации триггерных точек в медиальной крыловидной мышце ультразвук подводят сзади от угла нижней челюсти или через ротовую полость. 13. -е. Инъекция и растяжение. Рисунок 59. -й. На рисунке 59 изображена техника инъекции в триггерные точки левой медиальной крыловидной мышцы. А. Иглу вводят над вырезкой нижней челюсти между виничным и мыщелковым отростками. Нижняя челюсть Фиксировано в опущенном состоянии. Б. Схематическое изображение способа введения иглы в вид сбоку. Вертикальная линия указывает уровень разреза, показанного на рисунке 59-м В. При таком способе инъекции игла должна проникнуть глубже пластинки крыловидного отростка. В. Фронтальный разрез, проведённый непосредственно сзади введённой иглы. Вид сзади. Медиальная крыловидная мышца редко нуждается в её инъекционном лечении, поскольку триггерные точки в ней при отсутствии активных триггерных точек в других жевательных мышцах легко инактивируется при растяжении и обезболивании. Но, как сообщает Гэлп, инъекция через ротовую полость в активные триггерные точки медиальной крыловидной мышцы устраняет боль на ipsilateralной стороне лица и радиирующую от триггерных точек, локализованных в других мышцах. Жевательная мышцы имеют тенденцию провоцировать формирование вторичных и сателлитных триггерных точек друг в друге. Инъекцию в мышцу можно проводить как из ротовой полости, так и снаружи. Для проведения инъекции снаружи больного укладывают на спину. Рот фиксируют в максимально открытом положении тело. не вызывающим дискомфорта. Такое открывание рта необходимо, чтобы опустить вырезку нижней челюсти. После дезинфекции кожи её обезболивают поверхностной аппликацией холодогента. Иглу вводят между виничным и мыщелковым отростками и направляют вниз, вдоль вертикальной оси ветви нижней челюсти. Смотри рисунок 59. На рисунке 59 Б и В наглядно показаны траектория прохождения иглы и глубина введения её в брюшко мышцы, лежащее глубже введения и позади латеральной крыловидной пластинки. в непосредственной близости от этой траектории иглы не расположено ни одной крупной артерии или нерва однако поскольку игла проходит через крыловидное венозное сплетение которое лежит поверхностнее латеральной крыловидной мышцы то оно может оказаться источником кровотечения следует избегать проведения инъекций больной у которых может появиться сильное кровотечение, например, больным с низким содержанием в организме аскорбиновой кислоты или проходящим антикоагуляционную терапию. При проведении инъекции через ротовую полость триггерную точку фиксируют пальцами и иглу в эту точку вводят непосредственно через стенку глотки. Проведение этой процедуры затрудняет гиперактивный рвотный рефлекс. 14. -е. Корригирующие действия при преждевременный контакт зубов. Первое, что нужно сделать при преждевременном контакте зубов или бруксизме, Это наложить окклюзионную шину и инактивировать триггерные точки в жевательных мышцах. При сохранении окклюзионной дисгармонии можно провести процедуру окклюзионного уравновешивания. Перед проведением необратимого изменения конфигурации зубов Все триггерные точки в жевательной мускулатуре должны быть инактивированы. Лечебные упражнения. Больной должен самостоятельно выполнять упражнения по пассивному растяжению мышцы. Техника упражнения показана на рисунке 58-м «Б». По мере того, как мышца удлиняется и становится менее болезненной, больной начинает выполнять специальные упражнения, направленные на увеличение объёма движений нижней челюсти вниз и в стороны. Как это описано в работе Ветслера. Боковые движения нижней челюсти направлены на растяжение латеральной крыловидной мышцы. Используют и для растяжения медиальной крыловидной мышцы. Другие меры. У больного должны быть устранены механические и рефлекторные провоцирующие факторы, такие как активные триггерные точки в мышцах шеи, плечевого пояса, и иногда даже ног. Большое значение имеет нормализация нарушенного обмена веществ. Смотри главу 4. Факторы, усиливающие беспокойство и эмоциональное напряжение, включая депрессию, должны быть выявлены и по возможности устранены. Хроническая инфекция особенно в области головы и шеи должна быть излечена. Рецидививы оральной формы простого герпеса должны находиться под врачебным контролем. Если после инактивации триггерных точек в медиальной крыловидной мышце больной продолжает испытывать трудности при глотании, то нужно обследовать на предмет локализации триггерных точек: грудино-ключично-сосцевидную и двубрюшную мышцы, и, возможно, даже длинные мышцы головы и шеи. Последние можно пропальпировать через ротовую полость за задней глоточной стенкой и инактивировать с помощью процедуры растяжения и обезболивания. Смотри рисунок 36-й. Или направленным на мышцу ультразвуком из расчета 1 ватт на квадратный сантиметр. Глотание таблеток или капсул при дисфагии облегчается, если больной кладет препарат под кончик языка за нижними резцами и затем, запрокидывая голову, Проглатывает его вместе с жидкостью. Если таблетку положить на кончик языка, как это обычно делается, то язык прижмет ее к небу, где она может и остаться при глотании. Глава одиннадцатая. Латеральная таблетка. Наружная крыловидная мышца. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Первая. Отражённая боль. Рисунок 60. На рисунке 60 изображено распределение зон боли, вызванной триггерными точками, локализованными в латеральной крыловидной мышце. Локализованные в латеральной крыловидной мышце триггерные точки отражают боль глубоко в височно-нижнечелюстной сустав и в область верхнечелюстного синуса. Боль всегда связана с функциональными расстройствами этого сустава. Наша практика показывает, что триггерные точки, локализованные в этой мышце, являются основным миофасциальным источником отражённой боли, ощущаемой в области височно-нижнечелюстного сустава. Эти боли часто путают с болями, сопровождающими артрит височно-нижнечелюстного сустава. Различия в болевых паттернах, вызванных триггерными точками, локализованными в разных головках мышцы не обнаружено. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 61. На рисунке 61 изображено прикрепление латеральной крыловидной мышцы. Скуловая дуга и поверхностная часть височно-нижнечелюстного сустава удалены. обе головки мышцы лежат глубоко за скуловой дугой и виничным отростком нижней челюсти. По общему мнению, спереди верхняя головка мышцы прикрепляется к подвесочной поверхности и к подвесочному гребню большого крыла клиновидной основной кости, а нижняя головка мышцы прикрепляется к наружной поверхности боковой пластинки клиновидного отростка клиновидной кости. Сзади точное прикрепление мышцы недостаточно хорошо известно. Некоторые анатомы не находят различий в прикреплении к верхней и нижней головках. Волокна нижней головки мышцы поднимается по диагонали вверх и, как многие считают, прикрепляется к шейке мыщелкового отростка и к самой ветви нижней челюсти, непосредственно под суставом. По данным Портера, некоторые волокна нижней головки мышцы прикрепляются к медиальной части мыщелка волокна верхней головки мышцы направляются по диагонали вниз и назад к височно-нижнечелюстному суставу. При всей своей вариативности более переднее прикрепление волокон к суставной сумке и суставному диску чаще бывает таким, как это показано на рисунке 61. Причём эти волокна оказывают более горизонтальное силовое действие на диск. Более заднее прикрепление волокон. Не совсем понятно. По данным разных авторов к более задним участкам прикрепления относятся. Первое. Не только медиальная поверхность суставной сумки и суставной диск, но и верхняя треть передней поверхности шейки мышцлка. Второе только суставная сумка и межсуставной диск. Очевидно, что в тех случаях, когда несколько волокон случайно прикрепляются ниже суставной сумки, они не имеют какой-либо важной функциональной значимости. В редких случаях Волокна латеральной крыловидной и височной мышц могут переплетаться. Но волокна верхней и нижней головка латеральной крыловидной мышцы не переплетаются никогда. Следует знать, что переднее прикрепление медиальной крыловидной мышцы и нижней головки латеральной крыловидной мышцы разделены крыловидной пластинкой. Волокна медиальной крыловидной мышцы прикрепляются к медиальной поверхности пластинки, а волокна нижней головки латеральной крыловидной мышцы к её латеральной поверхности. При полном открывании рта суставные головки нижней челюсти должны скользить вперёд по задней поверхности суставного бугарка, что и объясняет двухкамерную структуру височно-нижнечелюстного сустава с суставным диском. Смотри рисунок 61. Межсуставной диск состоит не из хряща, а из коллагеновых волокон. Третье. Иннервация. Обе головки мышцы иннервируется латеральным крыловидным нервом отходящим от нижнечелюстного нерва являющегося в свою очередь ветвью тройничного нерва мышцу могут иннервировать также волокна щечного и язычного нервов четвёртое действие как оказалось Функции, которые раньше приписывали латеральные крыловидные мышцы, относятся к ее нижней головке и заключаются в опускании нижней челюсти, выдвижении нижней челюсти вперед при двустороннем сокращении и в боковом смещении нижней челюсти в противоположную сторону при одностороннем сокращении. Эти функции являются были подтверждены при электромиографических исследованиях, в которых, помимо этого, было обнаружено, что при открывании рта активность моторных единиц проявляется раньше, и она более выражена в нижней головке латеральной крыловидной мышцы, чем в двубрюшной мышце. Активность в нижней головке мышцы при боковом смещении нижней челюсти усиливается, если челюсть одновременно начинает опускаться. Неудачные попытки, проводимые раньше по разделению функций двух головок латеральной крыловидной мышцы, привели к противоречивым утверждениям о функции самой мышцы. Одни считали, что мышца поднимает нижнюю челюсть, другие считали, что она опускает её. Электромиографические исследования на макаках резусах и на человеке показали, что верхняя и нижняя головки мышцы являются антагонистами, и они работают реципрокно, как при вертикальных так и при горизонтальных движениях нижней челюсти. Анатомические, биомеханические и электромиографические исследования показывают, что верхняя головка мышцы тянет суставной диск вперёд на уровне суставной головки при закрывании рта. Таким образом, Чрезмерная активность волокон верхней головки мышцы или их укорочение, вызванное активностью триггерных точек, приводит к смещению диска вперёд и препятствует его возвращению в нормальное положение при закрывании рта. Смотри рисунки с 17 по 20. С другой стороны, Нижняя головка мышцы тянет суставную головку вперед и вниз так, что последняя может смещаться по задней поверхности суставного бугорка, то есть совершать движение, необходимое для полного открывания рта. Миофасциальные триггерные точки в обеих головках латеральной крыловидной мышцы могут быть причиной болезни. или результатом преждевременного контакта зубов. Исследование нижней головки мышцы с помощью игольчатых электродов показало, что эта мышца наиболее активно при одностороннем и псилатеральном стискивании зубов с помощью других мышц. Медиальная крыловидная мышца И обе головки латеральной крыловидной мышцы участвуют в боковых движениях нижней челюсти и движениях смыкающих челюсти при размалывании пищи коренными зубами. В латеральной крыловидной мышце обнаружено несколько веретён, но их концентрация на 1 г мышцы значительно меньше, чем в других основных жевательных мышцах. Следовательно, у этой мышцы рефлекс на растяжение может быть менее выраженным, чем у других мышц. Пятое. Миотатическая единица. При открывании и закрывании рта Нижняя и верхняя головки мышцы действуют поочерёдно. При опускании нижней челюсти нижняя головка действует синергично с двубрюшной и другими надподъязычными мышцами. При подъёме нижней челюсти верхняя головка сокращается вместе с жевательной и височной мышцами. В выдвижении нижней челюсти участвуют также в незначительной степени поверхностная часть жевательной мышцы, медиальная крыловидная мышца и передние волокна височной мышцы. Действию нижней головки мышцы, направленному на смещение нижней челюсти в противоположную сторону, Помогают и псилатеральная медиальная крыловидная мышца, контрлатеральная жевательная мышца и передние волокна контрлатеральной височной мышцы. Нижние головки мышцы действуют синергично при выдвижении нижней челюсти вперед. Но при боковых движениях нижней челюсти Они, как показывают электромиографические исследования, являются антагонистами. Шестое. Симптомы. Большинство больных с миофасциальным болевым дисфункциональным синдромом страдают главным образом от нарушения мышечной функции, которая может быть вызвана, например, активностью триггерных точек, локализованных в латеральной крыловидной мышце. Сильная боль в области височно-нижнечелюстного сустава передаётся в основном от активных триггерных точек, локализованных в латеральной и медиальной крыловидных мышцах или в глубокой части жевательной мышцы. Часто по поводу боли, ощущаемой в височно-нижнечелюстном суставе, и нарушения окклюзии, вызываемой укорочением мышц, поражённых триггерными точками, лечат сам сустав и зубы. Такое лечение ошибочно и не даёт положительного результата. Причина этой ошибки кроется в игнорировании важной роли которую играет триггерные точки, локализованные в латеральной крыловидной и других жевательных мышцах. Сильная отражённая боль в верхнюю челюсть с обильными выделениями из верхнечелюстного синуса могут быть ошибочно диагностированы как симптомы синусита. Интенсивность миофасциальной боли имеет тенденцию усиливаться пропорционально интенсивности жевания. Щелчки в области височно-нижнечелюстного сустава, которые характерны для смещения суставного диска вперед, могут возникать в результате дисфункции латеральных крыловидных мышц. Несмотря на то, что что при поражении латеральной крыловидной мышцы активными триггерными точками открывание рта ограничено, больные могут не замечать этого. Боль, сопровождаемая аномальной окклюзией или окклюзионной дисгармонией, часто возникает при поражении активными триггерными точками жевательных мышц и особенно при поражении. латеральной крыловидной мышцы. Но аномальная окклюзия сама по себе может быть также результатом нарушений внутри височно-нижнечелюстного сустава или прогрессирующего артрита этого сустава.